Патриарший библиотекарь. Кажется, у Константина сердце могло громко заколотиться от радости, когда услышал он, как именно определена во дворце его судьба. Вот и объяснился, наконец, давнишний детский сон о прекрасной невесте. Как же ему не быть благодарным при мудрости Божией, вводящей его теперь для честного жительства и чистых трудов прямо в свой дом? Ведь библиотека патриарха располагается в самой Софии, в её обширном пределе, в Фомаитском триклинии, и он каждый день будет теперь приходить сюда, как приходил в дом к тому же Фотию своему учителю, но разве сравнится домашняя коллекция Фотия с лучшим книгохранилищем мира? 2 с лишним века назад До того, как арабский халиф сжег знаменитую Александрийскую библиотеку, еще можно было спорить, чьи письменные богатства больше. В Александрийской, говорят, хранилось до 700 тысяч папирусных свитков. Чтобы составить опись одних только их названий, понадобился громадный каталог, включивший в себя 150 свитков. Но уж теперь точно книгохранилищу Софии нет нигде равных – ни в Иерусалиме, ни в Антиохии, ни в Риме. Начало этой коллекции положил ещё император Константин Великий. Он, когда переехал на постоянное жительство в Византии, привёз с собой всё лучшее из книг, что в разные века было написано самими латинянами или же куплено ими, отнято, а в лучшем случае прилежно переписано у греков. Но, конечно, на ту она и патриаршая библиотека, что в ней на первом месте не сочинения языческих авторов, а книги христианского мира. Надо всем здесь сияет солнце священного писания, а прочие светила потупись и бледнее проходят обочь. Неужели он увидит их, свитки и кодексы, написанные едва ли не самими евангелистами? увидеть прикоснётся к ним даже не пальцами, а только взглядом и дыханием. Тут говорят, есть и собственноручные стройки божественного Дионисия Ариапагита и автограф из священной Троицы отцов церкви и Анна Златоуста, Василий Великого и особочтимого им Константином Григория Богослова. Тут своего рода книжный рай, где сонм святых книг Согласном шёпотом свидетельствуют об истине и свете Евангелия. Но есть в этом хранилище и своя преисподняя. В ней томятся без света книги отринутые вселенскими соборами, кривописания еретиков, лжебогословов, поклонников тайных культов, чернокнижие всех умствующих, злоумствующих, пустомелющих, по змеиному шипящих при виде солнца правды, и ключи от этих темниц также будут у него на поясе». Исследователи по-разному примерялись к словам «Жития» о нежданном назначении Константина в библиотеку царьградского патриарха. Дело в том, что тогдашний канцелярский обиход Ромеев знал две должности для лиц, ответственных за главное книгохранилище и архивную службу патриархата – Хортофилакс и Библиофилакс. Первый отвечал за всё дело производства и архив, он был по сути первым секретарем главы церкви и имел чин монашествующего диакона. В ведении второго находилась собственно библиотека. Из этого вроде бы следует, что Библиофилакс должность менее престижная. Но, похоже, по возрасту и опыту, а главное по духовной алчбе своей, Константин в большей мере подходил как раз для неё. Какую всё же должность дали молодому человеку хартифилакса или библиофилакса? Впрочем, эта непрояснённость сразу же представится мелкой, даже мелочной, как только вчитаемся в следующее сообщение о географа. Вот уж где придётся озадачиваться вопросами куда более острыми. Право же, что там такое приключилось с Константином под сводами Софии, ведь житие вдруг без всякого предупреждения и разъяснения ошамляет нас. Побыв с ними мало на той службе, ушёл на Узкое море и скрылся тайно в монастыре. Искали его 6 месяцев и едва нашли. Но так как не могли принудить его к той же службе, умолили его принять должность учителя учить философии своих и чужеземцев и за это взялся снова, в которой уже раз житие даёт только острый контур происшествия, в который раз вынуждает довольствоваться лишь скупым росчерком пера, почему-то не захотели рассказать подробнее. Вот, пожалуй, и всё приобретение, получаемое из прочитанного. Зато сколько снова возможностей для догадок. Как впрочем и для отбраковки торопливых выводов. Почему хотя бы не подумать о чисто психологической мотивировке произошедшего, к примеру, обратить внимание на явную вроде бы неуравновешенность, чрезмерную капризность молодого человека. То что это он так правопривередлив, то отказался от денежного вознаграждения, то от мирской карьеры, от какого-то очень выгодного брака то почти тут же от духовного поприща, где здесь логика, где здравый смысл? Да наконец же житейское благоразумие где? Не сам ли мечтал ещё с детства о призвании, от которого теперь вдруг отказывается? Что вовсе и ты сумятица может стать предметом для строгого анализа? Чрезмерная возбудимость, свойственная переходному возрасту или даже какой-то душевный недуг, переданный по наследству. Да, кстати, не только ему одному, достаточно старшего брата вспомнить с его нежданно негаданным бегством в монастырь. Но если принять такое психологическое обоснование, тогда совершенно непонятным и, в свою очередь, необоснованным выглядит поведение тех, кто целых шесть месяцев разыскивал Константина. Была же и она, эта сторона, ищущая, находящая, возвращающая, даже умоляющая и, наконец, заново пристраивающая беглеца теперь уже на другую службу. Зачем они-то так старались, если имели дело с неблагодарным капризником? Нет, не стали бы при дворе столько хлопотать о судьбе какого-то провинциального истерика, юродствующего с ума с борода, о Буяннова то ли мелким бесом гордыни, то ли другой душевной порчей. По накатанной дорожке гиперкритического недоверия к автору жития пошли те его истолкователи, которые и в этом эпизоде постарались усмотреть общее место а географического жанра. Ходовой штамп средневековой письменности, заимствование из какого-то другого или других житий. Такие уходы, бегство, очень де распространённый мотив тогдашней житийной продукции. Допустим, на самом деле Константин мог никуда не уходить, не убегать, а благополучно вести своё библиотечное хозяйство, делать описи документов, вычитывать работу переписчиков книг или хотя бы выносить отсыревшие фолианты на дневной свет для просушки. Но вот автором жития очень уж захотелось наделить своего героя сильнейшими духовными барениями под стать другим великим святым. Приходится снова сказать, что у нас, как не было, так и теперь нет оснований не доверять а географам Святого Константина Кирилла, хотя бы потому, что в таком случае пришлось бы снова подозревать в каких-то мелких литературных манипуляциях и мифодии, который безусловно, как редактор или даже соавтор, стоял за рассказом о своём младшем брате. Если не доверять Мефодию в этом, то можно ли доверять ему и его брату во всём остальном, что они оставили славянскому миру? Патриарх Игнатий. Мы не знаем, в каком именно из монастырей целых полгода прожил Константин. Ушёл на Узкое море, адрес слишком неопределённый. Ведь и Константинополь выходил своими стенами к этому узкому Оно же тесное море, то есть к Босфору. И в пределах самой столицы в IX веке располагалось более дюжины мужских монастырей, и их обитатели умудрялись, несмотря на гому и на суету городского окружения, вести жизнь достаточно сокровенную. Так что укрыться надолго можно было при желании и в каком-то из них. Невольно напрашивается предположение: ушёл он всё-таки за Босфор, на малоазийский берег может быть в малый олимп, в обитель, где уже подвязался его старший брат. Но чтобы допустить такую вероятность, желательно знать хотя бы две даты: в каком году расстался со своей гражданской военной службой Емефодий и когда именно пренебрёг завидной библиотечной должностью молодой беглец. За века христианства и до салунских братьев и после них такие уходы бегства из мира совершали тысячи людей. Среди них были и причисленные к лику святых, и те, кто себя ничем не прославил, уходили не только от мирской суеты, уходили из монастыря в монастырь, или из монастыря в принадлежащий ему отдалённый скит, в пустынь, в самодельную келью, пещерку, в почти полную безвестность. Мы ходили потому, что никогда не было запретов на такое своевольство, потому что христианство это свободно избранный путь к Христу. Христианство открыто для внутренних барений. Оно обещает человеку свободу во Христе, но и не смешивает эту свободу со своеволием, с открытым или тайным отступничеством, с самостью. Христос никогда не требовал от учеников казарменного послушания. Он пришёл не к стаду баранов, Он никому не запрещал сомневаться в том, что перед ними сын Божий. Не можешь не усомниться, усомнись. Он ждал осмысленной любви, а не лести и покорности. Он предвидел, что все барения ещё впереди, они только начинаются. Число званных может возрасти безмерно, и всё же избранные всегда до самого конца пребудут в меньшинстве. Каждый идущий к нему проверится свободой. Так проверялись теперь два брата. Старший пришёл в монастырь и остался в нём, замонашив добровольно избрав самый узкий, самый стеснённый путь духовного освобождения. Младший только ещё приглядывался, что же избрать. Никто бы не мог запретить ему остаться навсегда в монастыре, но он предпочёл вернуться. Значит, не все еще успел узнать в миру из того, что хотел узнать и испытать. Что же до его решительного и бесповоротного ухода из патриаршей библиотеки, то в этой истории, намеренно необъясненной в житии, может быть, не все так уж безнадежно темно. Тут на всякий случай нужно вспомнить некоторые имена и числа. В 846 году скончался патриарх Мефодий исповедник, возглавлявший свою кафедру всего 4 года. Он был избран в год смерти Василев Софиофила и занял место патриарха иконоборца Иоанна Граматика, согнанного с престола вдовствующей августой Феодорой. После кончины Мефодия исповедника императрица решила сделать его преемником настоятеля трёх монастырей на Принцевых островах. Игнатия. Феодоре нужен был во главе церкви твёрдый и решительный сторонник иконопочитания. Не дожидаясь избрания Игнатия, тем самым нарушая канон, она единолично назначила его на кафедру Константинопольского патриарха. Позже это будет поставлено ему в вину и ей косвенно тоже. В миру Игнатия звали Никитой. Он происходил из царского рода. Будь судьба к нему милосерднее, как знать, может быть именно он восседал бы теперь на троне византийских императоров. Но родитель его, слабохарактерный Михаил I, ещё в 813 году отказался от власти в пользу Льва Арменина и был вместе с двумя сыновьями отправлен в ссылку на остров Плат. Рассказывают, читаем у Продолжателя Феофана, что там он принял монашество с именем Афанасий, и прожил еще тридцать два года. При нем находились его сын Евстратий, по приказу льва, стриженный и оскопленный двадцати лет от роду, и Никита, который прежде еще мальчиком командовал и канатами, он стремился дружить с воинами и теми, кто проводил жизнь под открытым небом и опытен был во многих делах, а тогда тоже постригся, был прозван Игнатием, проводил свои дни с отцом и пристрастился к киноческой жизни». Из другого источника известно, что Никита, как и его старший брат, был подвергнут насильственному оскоплению. Видимо, пережитые вместе беды духовно сблизили отца с сыновьями. Продолжатель Феофана счел нужным упомянуть, что Игнатий позаботился о достойном погребении сначала отца, а потом и старшего брата. Они были похоронены на острове, где провели в заточении десятки лет и не было внутри церкви, в которой вместе служили. Этого много пострадавшего Игнатия и захотела Феодора видеть на патриаршем столе. Скорее всего, именно при этом патриархе молодой Константин, уже прошедший выучку в лучшем учебном заведении империи четырёх-, пяти- и шестилетнюю, вошёл однажды в двери библиотечного триклиния, прислонившего свои помещения к южной стене Софии. Определили ли его сюда хартофилаксом или библиофилаксом, ему все равно не миновать было встреч и постоянного сотрудничества с Игнатием. Вот тут мы и позволим себе немного пофантазировать, не впадая в искус подделки под достоверность, то есть не вымышляя, в каком из покоев своей резиденции принял первый иерарх юношу и как выглядели тот и другой, И кто ещё присутствовал при встрече, и какой был день недели, месяц или хотя бы год. Нам важно удостовериться в том, что уже заранее Игнатий не мог быть расположен к этому юноше, потому что заранее знал, кто именно этого юношу, ему прочит в помощнике, где и у кого он учился или доучивается. Ведь сам он Игнатий не имел возможности учиться у разных там грамматиков, математиков, философов и говорунов, риторов. Да, его наука почти всегда протекала под открытым небом: упражнения в езде, в боевых навыках и командах. А потом в десятилетии ссылки упражнения с заступом на грядках, с плугом на ниве, с топором в лесу, с молотом и тесалом на строительстве монастыря. Ну и ещё кое-в чём он упражнялся: ежедневное чтение Евангелия, Псалтыри, апостольских посланий, пение тропарей и косов, стихир и канонов, а не скандирование разных там Гомеров, Вергилиев и Судострасных Авидеев. У него в монастыре всего-то было какая-нибудь дюжина книг, но зато таких, что их и до страшного суда хватит всем, на все случаи жизни и смерти. А здесь В этом триклинии, пристроенном, говорят, лет двести назад при патриархе Фоме, скопилось столько книг, что их и полчища крыс не изгрызет до самого света представления. Зубы затупят. А у кого и чему учился этот юный красавец? У всезнайки Фотия, который заставляет их зазубривать всяких там безбожных лукеанов, да у льва бесславно изгнанного с Солунской митрополии, потому что этот племянничек-чародея и мага Иоанна Граматика как молился, так и до сих пор молится не на святые иконы, а на своих механических павлинов и попугаев. У бесстыдника Варды, что слыхать, спутался со своей невесткой, а кто ему покровительствует при дворе? Да феоктист! Уж к кому-кому... А к фиактисту никакого смирения не мог испытывать Игнатий. Почти полвека торчит как гнилой пень этот злосмарадный евнух посреди большого дворца. Разве мог забыть Игнатий, что фиактист против его родителя, когда тот ещё сидел на троне, интриговал в пользу льва Арменина. И так он до сих пор интригует и пакостит потихонько. Под кого только не подлаживался то потворствовала иконо ненавистником, то теперь умилённо закатывая глазки, слюнявит синими губами иконы, и такому-то змию простосердечное Феодора доверила воспитывать наследника престола. У маленького Василевса ещё материнское молоко на губах не просохло, а он уже пристрастился к неразбавленному винцу, развлекается с беспутными дружками. И старый потадчик смотрит на всё сквозь пальцы, лишь бы завоевать расположение балованного мальца. И этот красавчик, не истой ли самой компании уж не поручил ли ему фиактист подсматривать да подслушивать за ним Игнатием? А что ещё спрашивается, он тут собирается делать в библиотеке? Не пристраститься ли читать Оригена и прочих ересиархов? Кто и зачем повелел собирать эту духовную отраву рядом с сочинениями святых отцов? Сколько уже раз так бывало, что старые ереси, осуждённые определениями Вселенских соборов, снова начинали дурить головы беззащитным простецам. Даже и Библию церковь не зря велит читать крайне осторожно, не всё сразу, не всё подряд, особенно это касается книг Ветхозаветных. Кого чаще всего бронит Христос? Не безграмотных простолюдинов, нет, но надменных книжников, высокоумных грамотеев, отцеживающих комара, но глотающих верблюда, всех этих букважоров, знающих каждую строку закона, но на каждом шагу прогибающих закон под свою корысть. Конечно, не обязательно именно так мог говорить вслух или думать про себя патриарх Игнатий при знакомстве с присланным к нему Константином. Но, по крайней мере, таким могло быть на ту пору настроение этого сурового, слишком много в жизни претерпевшего монаха. Но никак не мог он проникнуться доверием к юноше, которого, оказывается, уже не шутошно величают философом. Скрепляя сердце, Игнатий выполнил просьбу императрицы, но вряд ли он долго мог скрыть свою неприязнь к ее и феоктиста юному выдвиженцу. Дни и даже часы службы в патриаршем книгохранилище были для виноватого без вины Константина сочтены. Таково предположение. Нет нужды добавлять здесь, что оно, мол, не претендует. Почему же? Оно как раз и претендует на наибольшую достоверность – на единственно непротиворечивое обоснование происшедшего, и оно, между прочим, способно осветить странные разрывы и следы скомканности в житийном рассказе. Дело в том, что в 70-е годы, когда житие младшего из Солунских братьев писалось, патриарх Игнатий был еще жив, и было живо великое множество его почитателей, особенно в монашеской среде, и даже звали их, игнатианами. Этим и можно объяснить поразительную сдержанность житийного сообщения о причинах бегства незадавшегося библиотекаря на Узкое море.